Глава седьмая Наконец, после трёхдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, отлично отдохнув за ночь, несмотря на продолжавшуюся боль в колене. Я увидел, что призрак летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме клеверов. О, изумительный пассад! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днём. А ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Шху нанеслась, не требуя забот. Не надо было тянуть снасти и перекидывать марселя. У матросов не было другого дела, кроме управления рулем. За ночь паруса несколько ослабевали от росы, а утром высыхая, они снова натягивались. Вот и все. 10, 11, 12 узлов — так увеличивалась скорость, с которой мы шли, и все время дул бодрый северо-восточный ветер, уносивший нас вперед на 250 миль в сутки. Меня и огорчало, и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Во время второй дневной вахты матросы выходили на палубу, раздевались и поливали друг друга водой. Появились летучие рыбы, и по ночам вахтенные ползали по палубе в погоне за теми из рыбок, которые попадали на палубу. Томаса Магриджа задабривали взяткой, и утром по всей кухне распространялся приятный запах жареной рыбы. Иногда ели мясо дельфина, когда Джонсону удавалось поймать с бушприта одного из этих сверкающих красавцев. Бушприт. Наклонная мачта, укрепленная на носу корабля. Джонсон проводил тут или наверху, на реях, все свое свободное время, наблюдая, как призрак под напором пассата рассекал воду. В его глазах светились страсть и восторг. Он бродил, как во сне, глядя в экстазе на надувшиеся паруса, пенившееся море и следя за свободным бегом судна по текучим горам, двигавшимся вместе с нами величавой вереницей. Дни и ночи. Сплошное чудо и наслаждение. И хотя у меня оставалось немного времени, свободного от скучной работы, я все же выкрадывал случайные минуты и глядел, глядел на бесконечное торжество красоты, которое мне никогда раньше и не снилось. Вверху безоблачное синее небо. Синее, как море, которое у носа корабля такого же цвета и блеска, как лазурный атлас. Над горизонтом бледные легкие облачка. Они не меняются, не двигаются, как бы серебряная оправа для чистой бирюзы небес. Я не забуду одной ночи, когда вместо того, чтобы спать, я лежал на носу и смотрел вниз наигравшую всеми цветами радуги полосу пены, которую отбрасывал от себя призрак. Слышалось журчание, подобное шуму ручейка, бегущего по мшистым камням в Тихой долине. И эта журчащая песня убаюкала меня и унесла далеко-далеко от самого себя. Мне казалось, что я и не сутулый, каютный юнга, и не прежний Ван Вейден, промечтавший 35 лет жизни среди своих книг. Меня привел в себя раздавшийся за моей спиной голос — Я не мог не узнать его. Это был голос Волка Ларсена. Уверенный и сильный, но смягченный и растроганный теми прекрасными словами, которые он декламировал. О, пламенная тропическая ночь! Когда след корабля, как сияющий пояс, держит горячее небо, и когда упрямый нос его зарывается в глубину, усыпанную пылью звезд, где испуганный кит кидается в пламя. Палуба корабля покороблена зноем. Милая девушка. И снасти его натянулись от росы. И мы несемся с тобою на всех парусах по старому пути. По нашему пути и вне пути. Мы клонимся к югу на старый долгий путь. Путь вечно новый. Но, сутулый! Вдруг обратился он ко мне после внушительной паузы, достойный сказанных стихов, и обстановки вас это не поражает я посмотрел ему в лицо оно сияло как море и глаза его сверкали при свете звезд меня поражает что вы способны приходить в восторг сказал я холодно ну что же человек значит бурлит воскликнул он это жизнь дешевая «Не стоящая ровно ничего вещь», — бросил я ему его же собственные слова. Он засмеялся, и в первый раз я услышал искреннюю веселость в его голосе. «Ах, никак не могу добиться, чтобы вы поняли. Никак не могу вбить вам в голову, что за штука жизнь. Конечно, вообще жизнь ничтожна, но для себя она драгоценна». И моя жизнь, могу сказать вам, как раз в эту минуту чрезвычайно ценна для меня. Она сейчас выше всякой цены, что вы, конечно, поспешите назвать ужасающей переоценкой. Но ничего не поделаешь. Сама жизнь, бурлящая сейчас во мне, определяет себе цену. Он остановился, как будто подыскивая слова для своей мысли, и затем продолжал. Знаете? Я переполнен странной радостью. Я чувствую в себе голоса столетий, как будто все силы в моей власти. Я знаю правду, различаю добро от зла, истину от лжи. Мой взор ясен и проникает в будущее. Я почти могу поверить в Бога. Но... Его голос изменился, и глаза потухли. Что же это за состояние, в котором я нахожусь? Радость жизни? Упоение жизнью? Или это вдохновение? Это просто то, что происходит, когда у человека хорошее пищеварение, когда желудок в порядке, аппетит хорош, и все идет гладко. Это приманка жизни, шампанское в крови, брожение закваски. И одни люди полны святыми мыслями, Другие видят Бога или же создают Его, когда не могут видеть. Вот и все. Опьянение, брожение дрожжей, бессвязный лепец жизни, опьяненный сознанием, что она жива. Ну да, завтра я буду расплачиваться за все это, как пьяница после запоя. И я буду знать, что должен умереть, скорее всего, на море. Перестану копошиться в себе. чтобы закопошиться по-другому в общем разложении моря, стану падалью, пищей для других существ, чтобы силы и движение моих мышц сделались силой и движением в плавниках, в чешуе или в кишечнике рыб». «Ладно, довольно». Шампанское выдохлось. «Нет уже искры и пузырьков. Осталась безвкусная бурда». Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу с легкостью и мягкостью тигра. А призрак все шел и шел вперед. Я заметил, что журчание у носа было похоже на похрапывание, и по мере того, как я прислушивался к нему, впечатление, оставленное волком Ларсоном с его бурным срывом от возвышенного вдохновения к отчаянию, медленно покидало меня. Из середины корабля доносилось пение. Превосходный тенор бывалого матроса Пел песнь Пассата. Я — ветерок, приятный морякам, Я ровен, свеж, могуч, Они следят за мной по нежным облакам, На юге нету туч. Я день и ночь бегу за кораблем, Как верный пес, разину в пасть. Я легок по ночам, сильнее дую днем, Вздуваю паруса, раскачиваю снасть.